Сумере пришла ко мне чуть раньше 5. Увидев её, я не сразу понял, что это Сумере. Она совершенно поменяла стиль. Короткая стрижка, чёлка падающая на лоб. Ещё чуть-чуть лени со следами ножниц. Поверх тёмно-синего платья с короткими рукавами накинуть лёгкий кардиган. Туфли чёрные лаковые на среднем каблуке. И даже колготки. Колготки Я не сильно разбираюсь в женской одежде, но похоже, всё, что было на Сумире, стоило прилично. В таком наряде она выглядела красивее и элегантнее, чем раньше. Не могу сказать, что новый стиль ей не шёл. Напротив, Сумире абсолютно гармонично в него вписалась. Хотя, если сравнивать, я больше любил её прежний несоразный облик. Но это, конечно, дело вкуса. Неплохо, оглядев её с головы до пят, заключил я. Вот только не знаю, как бы к этому отнёсся Джек Керуак. Сумира улыбнулась, как-то иначе, изысканнее. Пошли погуляем. Вместе мы отправились к станции по Дайгакудори, зашли в наше кафе. Мы частенько там бывали раньше. Сумира, как обычно, заказала кофе и пирожное мандлан. Апрель был на исходе, стоял ясный воскресный вечер. Перед входом в цветочные лавки красовались крокусы и тюльпаны. Мягкий ветер нежно теребил юбки молоденьких девушек и нёс с собой пьянящий запах юных деревьев. Я закинул руки за голову и наблюдал, как сумере медленно, однако жадно поглощает свой манблан. Из маленьких колонок на потолке мурлыкала старая басанова. Возьми меня в Руанду пела Астру Джилберто. Я закрыл глаза. чашки звякают о блюдце, а мне слышится шелест далёкого прибоя. Арлуанда. Интересно, что это за место? Ты всё ещё хочешь спать? Да нет уже не хочу, сказал я, открыв глаза. Ну как ты вообще? Отлично. Как река Молдавау ранней весной. Сумирене, которая время рассматривала пустую тарелку от манблана, затем подняла взгляд на меня. Скажете удивлён, что я такая дета? Ну, в общем, да. Я эти вещи не покупала. Да у меня и денег таких нет. Тут много всего приключилось. Можно я догадаюсь, что именно? Не против? Ну давай, интересно. И так ты в своём обычном зачуханном джек-кируаковском виде стояла в каком-то общественном туалете с сигаретой в зубах и тщательно мыла руки. И тут влетает хорошо одетая женщина ростом где-то 155 см, и не успев ещё отдышаться с трудом произносит что-нибудь вроде: "Умоляю вас, поменяемся одеждой. Полностью, здесь же, пожалуйста. Не могу долго объяснять, но за мной гонятся мерзкие типы. Я хочу от них скрыться. Вот только бы одежду сменить. Какое счастье, что у нас одинаковые фигуры. Я нечто подобное видел в гонконгских боевиках". Самирар смеялась. К туфлю у неё были как раз 22-го размера, а платье седьмого. Чистая случайность. И так в этом же самом туалете и состоялся обмен одеждой, включая трусы с Микки Маусом. У меня не трусы с Микки Маусом, а носки, без разницы, сказал я. "Да", произнесла Сумере. "А знаешь, ты довольно близок к истине. Насколько близок?" Сумере наклонилась ко мне над столом. "Это длинная история. Хочешь послушать?" Вот интересно, хочу ли я послушать. А ты чего пришла? Наверное, чтобы мне рассказать всю эту историю. Или как? Пусть даже она длинная до безобразия, выкладывай. Чего ж тут? Да, если помимо основной темы там заготовлены ещё увертюры и танец блаженных теней, я не возражаю. Пожалуйста, их тоже до кучи. И она принялась рассказывать о свадьбе кузины, об их совместном ланче с Мью в Аояма. В общем, это действительно была довольно длинная история.